Глава 56. Красота в одиночестве после всего. Весной батшиба ожила. Когда все вопросы разрешились, стали крепнуть и ее силы, бывшие в полном упадке после болезни, которая явилась следствием пережитого. Тем не менее, большую часть дня она, как и раньше, проводила одна, в доме или, в лучшем случае, в саду, сторонясь всех, даже Лиди, ни перед кем не изливает душу и не ища сочувствия. С наступлением лета Баджа стала чаще бывать на воздухе и по необходимости вникать в дела фермы, однако не возобновила прежнего обычая объезжать свои владения верхом. Однажды августовским вечером она вышла на дорогу и впервые после того, что случилось в канун Рождества, попала в деревню. К ней так и не вернулся румянец, как будто бы навсегда поблекший в тот роковой вечер, и теперь белизна ее лица, оттеняемая гагатого черным платьем, выглядела почти потусторонней. Дойдя до ловчонки, стоявшей на дальнем краю Уэзербери, против церкви, Батше бы услыхала звуки музыки. Певчии готовились к воскресной службе. Она пересекла улицу и вошла на кладбище. Окна храма располагались высоко, и потому собравшиеся внутри не могли ее видеть. Крадучись, она направилась в тот уголок, где без малого два года назад трудился Трой, сажая цветы перед мраморным надгробием. Лицо на миг оживилось. испытывая нечто вроде удовлетворения, она прочла надпись на камне. Сперва шли слова, высеченные по собственной просьбе ее мужа, поставлено Фрэнсисом Троем в память о милой его сердцу Фенни Робин, умершей 9 октября 1800 года. В возрасте 20 лет. Ниже было приписано Здесь же покоится прах вышеупомянутого Фрэнсиса Троя, умершего 24 декабря восемьсот года в возрасте 26 лет. В храме снова заиграл орган. Все той же легкой поступью Батшаба обогнула угол и остановилась на крыльце. Сквозь закрытую дверь было слышно, как хор разучивает новый гимн. В эти секунды душу Батши бы всколыхнули чувства, которые она считала давно умершими. Тоненькие ребячие голоса отчетливо выводили стихи, смысл коих недоступен детскому уму. «Свет благой, ведить мою объятого». Начальные слова гимна, написанного Джоном Генри Ньюманом, 1801 1880 католическим кардиналам, сыгравшим важную роль в духовной жизни викторианской Англии. Чувства Батшибы всегда до некоторой степени определялись сиюминутными порывами. В этом она была похожа на многих других женщин. Сейчас что-то большое подступило к ее горлу, а затем и к глазам, и она решила позволить слезам пролиться, раз уж им так хочется. Они потекли, притом обильно. Заплакав, сама не зная чего, батшиба поддалась натиску мысли отнюдь для нее не новых. Роняя слезинки на каменную скамью, она желала любою ценой сделаться, как те невинные дети, что поют гимн, не понимая слов. Перед мысленным взором в сгущенных красках проносились все события ее недолгой жизни. Даже то, к чему она прежде была равнодушна, теперь отзывалась болью. и все же эти слезы явились для нее скорее благодатью, нежели карой за прошлые грехи. Батша бы сидела, закрыв лицо руками, и не заметила того, кто тихо взошел на крыльцо, увидел ее и сперва хотел было уйти, но затем остановился и стал за ней наблюдать. Когда она по прошествии некоторого времени наконец подняла голову, все лицо ее было мокро, а глаза застилала слезная пелена. «Мистер Оук!» — воскликнула Батшеба смущенно. — Давно ли вы здесь стоите? — Несколько минут, мэм, — почтительно ответил Габриэль. — Вы в церковь? Хор, словно подсказывая Батшебе слова, которые она могла отнести к самой себе, пропел. — Я любил яркий день и тщеславию отдавал мою волю во власть. — Да, я, видите ли, в хоре с басами пою. Вот уже несколько месяцев. — Не знала. «Ну, так я вас оставлю». «То, что было мне мило, утрачено», — пропели дети. «Не уходите из-за меня, госпожа. Лучше я сегодня пропущу спевку». «Ах, нет, я ухожу не из-за вас». Последовало неловкое молчание, в продолжении которого Батшеба пыталась незаметно для Габриэля промокнуть заплаканное раскрасневшееся лицо. «Я давно вас не видел, вернее, не говорил с вами». Наконец произнес Оук, но, побоявшись воскресить в бадшебе тяжелые воспоминания, сам себя прервал. «Так вы хотели посетить храм?» «Нет, я приходила на могилу, решила проверить, так ли вырезали надпись, как я просила. Мистер Оук, если вы желаете говорить со мной о том, о чем, полагаю, мы теперь оба думаем, то, пожалуйста, не беспокойтесь». «Вы довольны работой у резчика? «Да, можете взглянуть вместе со мной, если еще не видели». И они вдвоем подошли к могиле. Прочитав дату, Габриэль пробормотал. «Восемь месяцев минуло, а мне кажется, будто все случилось только вчера. А мне наоборот, что прошло много лет, много долгих лет. И все это время я была мертва. Теперь, мистер Оук, я пойду домой». Габриэль пошел за ней. «Я должен сказать вам кое о чем». произнес он, поколебавшись. «Дело самое обыкновенное по части хозяйства. Прошу вас, говорите. Возможно, скоро я принужден буду отказаться от управления вашей фермой. Дело в том, миссис Трой, что я собираюсь покинуть Англию. Не нынче, конечно, а весной». «Покинуть Англию?» — воскликнула Батшеба удивленно и с неподдельным разочарованием. «Но зачем, Габриэль? Отчего?» Я подумал, так лучше будет. — ответил Оук, запинаясь. — Решил попытать счастье в Калифорнии. — Но все полагают, что к вам перейдет ферма бедного мистера Болдвуда. — Верно, мне предложили ее арендовать, однако ничего еще не решено, и я, наверное, отступлюсь. До конца года пробуду управляющим от совета только и всего. — Что же я стану без вас делать? О, Габриэль, по-моему, вы не должны уезжать. Вы так долго были со мною, в счастливые времена и в тяжелые. Такие старые друзья, как мы с вами. Ах, это почти жестоко. Я надеялась, что вы, став арендатором соседней фермы, будете по-прежнему приглядывать из-за моей, а вы уезжаете. Я бы охотно приглядывал, однако покидаете меня. Да еще теперь, когда я так беспомощна. «Такова злая судьба», — сказал Оук с болью в голосе. Именно из-за этой вашей беспомощности я и должен, как мне представляется, уехать. Доброго вам дня, мэм. Разговор явно сделался Габриэлю в тягость, и он, торопливо произнеся последние слова, зашагал от церкви по той тропе, по которой его хозяйка ни под каким предлогом не могла за ним последовать. Батча бы вернулась в дом, озабоченная новой бедой. То, что сказал ей Оук, не явилось сокрушительным ударом, однако очень встревожила ее, заставив очнуться от мрачного забытья последних месяцев. Теперь Батшиба всерьез задумалась о Габриэле и о том, почему он ее покидает. Ей вспомнилось множество мелочей, совершенно незначительных в отдельности, однако в совокупности недвусмысленно говоривших, с некоторых пор Оук явно сторонился своей хозяйки. С чувством запоздалой боли батшеба поняла, что от нее бежит последняя из тех, кто был ей предан. Тот, кто верил ей и стоял на ее стороне, даже когда весь мир был против, теперь утомился, как и другие. Позабыв о прошлом, он предоставляет ей продолжать борьбу в одиночестве. Следующие три недели принесли новые доказательства того, как охладел Габриэль к своей госпоже. Прежде он входил в маленькую гостиную или в контору, где хранились счета, и ждал, пока хозяйка спустится, а когда началось ее добровольное заточение, оставлял записки. В последнее же время он либо вовсе не входил в дом, либо являлся в неурочные часы, рассчитывая на то, что не встретится с батшебой. Если ему требовались указания, он писал ей кратко, без обращения и без подписи. Она была вынуждена отвечать в той же манере. Теперь бедную батшебу все сильнее саднило неприятнейшее сознание того, что ее презирают. Пока она предавалась такого рода невеселым размышлениям, осень угрюмо приблизилась к концу, и наступило Рождество. Завершился первый год законного вдовства Батшебы. С тех же пор, как она стала жить одна, прошло уже два года с четвертью. Заглянув в собственное сердце, Батшеба к немалому своему удивлению поняла. То событие, воспоминания о котором должны сейчас ожить в ней с новой силой, Трагедия, разыгравшаяся в пиршественном зале Болдвуда, не волнует ее. Однако она терзалась от мысли, что по неведомой причине все от нее отреклись, а возглавляет этот исход Габриэль Оук. Выйдя из церкви, Батшеба стала озираться в надежде его увидеть. Во время богослужения низкий голос Оука, долетавший из галереи, казался ей совершенно безучастным. но, может быть, он по старому обыкновению проводит свою хозяйку до дому». Да, вот он показался. Однако, увидав, что она обернулась, Габриэль отвел взгляд и, едва выйдя из ворот, свернул на первой же развилке. Следующим утром Батшеба получила тот удар, которого давно ждала. Оук письменно по всей форме известил ее о том, что отказывается от продления договора найма, срок коего истекает на благовещение. Над этим письмом она горько расплакалась. После всего произошедшего безнадежная любовь Габриэля казалась Батшебе чем-то, принадлежащим ей по неотъемлемому праву, и теперь она была уязвлена и опечалена тем, что он решил отнять у нее эту любовь, когда ему заблагорассудилось. К тому же Батшебу тревожила необходимость снова полагаться лишь на свои силы. Она более не ощущала в себе энергии, требуемый для того, чтобы ездить на биржу, менять, покупать и продавать. После смерти Троя Оук ездил на ярмарке один, ведя дела обеих ферм сразу. Что же теперь оставалось делать Батшебе? В какое уныние превращалась вся ее жизнь? В тот вечер она была так одинока, так страдала от недостатка сочувствия, так жалела об утрате единственного истинного друга, которого когда-либо имела что, поддавшись напору чувств, надела пальто, шляпку и отправилась к Коуку. Солнце только что закатилось, и путь Батши бы освещали бледно-желтые лучи молодого месяца. Комнату Габриэля озарял веселый огонь камина, однако людей в окне видно не было. Батши бы, волнуясь, постучала, и ей тут же подумалось, что напрасно она, вдова, пришла к одиноко живущему холостому мужчине. «Хотя он ее управляющий, и нет ничего неприличного в том, чтобы госпожа иногда являлась к нему по делу». Габриэль открыл дверь. Луна светила его лицо. «Мистер Оук», — пролепетала Батша слабым голосом. «Да, это я. С кем имею честь? Ах, до чего же я глуп, что не признал вас, хозяйка? Недолго мне осталось быть вашей хозяйкой, верно, Габриэль?» произнесла она с чувством. «Полагаю, что так. Но вы проходите, мэм. Сейчас принесу свечи», — ответил Оук, испытывая явную неловкость. «Ах, пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня». «Здесь, признаться, не нечасто бывают дамы, и, боюсь, я не располагаю приличествующими удобствами. Не угодно ли вам сесть? Вот стул, а вот еще один. Вы уж простите, они деревянные и довольно жесткие. Я как раз собирался новые купить». Оук поставил перед Батшибою три стула. Мне вполне удобно. Она села, затем сел он. Танцующие цветы камина озаряли их лица, а также нехитрые предметы обихода, за годы верной службы, натертые до блеска. И того приобретшие способность отражать падающие на них блики. Цитата из стихотворения Уильяма Барнса, 1801-1886. «Дубовый холм», написанного, как и многие другие произведения поэта, на дорсетском диалекте. И хозяин, и гостья внутренне удивлялись тому, как они скованы и смущены, хотя прекрасно знают друг друга и всего лишь встретились при непривычных обстоятельствах. В поле или в доме батшебы они разговаривали запросто. Теперь, когда Оук впервые принимал ее у себя, время будто повернуло вспять. Вновь сделав их незнакомцами, Вам должно быть странно, что я пришла. О, нисколько! Я подумала. Габриэль, в последнее время я не находила себе места от мысли, что чем-то вас обидела, и потому вы уезжаете. Мне это очень огорчительно. Оттого-то я и решила прийти. Обидели меня? Башиба, вы ничем не могли меня обидеть. В самом деле, обрадованно воскликнула она, «Тогда почему же вы уезжаете?» «Из Англии я не уеду. Если бы я знал, что вы этого не хотите, я бы об Америке и не думал», — просто ответил Габриэль. «Насчет фермы мистера Болдвуда я договорился, арендую ее с благовещения. Вам известно, что у меня и прежде была доля от дохода. Я мог бы, как и раньше, управляться с двумя хозяйствами, моим и вашим, если бы не те слухи, которые о нас с вами ходят». «Что?» — воскликнула Батшеба в удивлении. — Какие еще слухи? — Не могу вам их передать. — А, по-моему, с вашей стороны было бы мудрее, если бы вы всем мне рассказали. Вы не раз становились для меня кем-то вроде ментора. Так чего же теперь боитесь указать мне на мою ошибку? — На сей раз вы никакой ошибки не совершили. «Ежели в двух словах, то про меня говорят, будто я хожу тут, принюхиваюсь, жду, когда мне отдадут в ферму бедного мистера Болдвуда, чтобы потом и вас заполучить». «Заполучить меня? Это как?» «Жениться на вас, попросту говоря. Вы сами просили сказать, стало быть, теперь не должны сердиться». «Даже если бы над самым ухом Батша бы прогремел пушечный выстрел, она едва ли имела бы более встревоженный вид». Именно этого Оук и опасался. «Жениться на мне?» «Я сразу не поняла, что вы о женитьбе говорите», — тихо сказала она. «Думать о таком сейчас... Как нелепо, как рано. Да, слишком рано». «Нелепо, конечно же. У меня и в мыслях подобного нет. Полагаю, это вполне очевидно. Если бы я вознамерился жениться, я бы даже в самую последнюю очередь не подумал о вас. Вы верно сказали». «Слишком нелепо». «Я сказала слишком рано». «Прошу меня простить, но вы сказали слишком нелепо, и я готов повторить это за вами». «Я также прошу меня простить», — возразила Батшеба со слезами на глазах. «Но я сказала слишком рано. Да и нисколечко не важно, что я сказала. Важно, что я имела в виду. Я имела в виду слишком рано, мистер Роук, и вы должны мне верить». Габриэль долго всматривался в ее лицо, но при свете камина можно было рассмотреть немногое. батшиба проговорил он удивленно и нежно, придвигаясь ближе, — «если бы я только знал одну вещь. Позволите ли вы мне любить вас, завоевать вас и потом на вас жениться, если бы я только знал?» «Никогда вы этого не узнаете», — пробормотала Батшеба. «Но почему же?» «Потому что никогда не спросите». «Ох», — Габриэль тихо усмехнулся от счастья. «Моя дорогая, вы не должны были посылать мне сегодня утром такого сухого письма», — прервала его Батшиба. «В нем вы выразили, что вам нет до меня никакого дела, что вы готовы меня покинуть, как они все. Это было бессердечно, ведь я первая, кого вы полюбили, а вы первый, кого полюбила я, и я никогда этого не позабуду». «Батшеба, вы кого угодно выведете из терпения», — ответил Лоук, смеясь. «Вы же знаете, как тяжело было мне, холостому мужчине, вести дела с вами, очаровательной молодой женщиной, тем паче, что люди догадывались о чувстве, которое я испытывал к вам. А когда мое имя стали упоминать рядом с вашим, то я подумал, не будет ли для вас компрометации. Знали бы вы, как меня бросало в жар от таких упоминаний». «И вы только поэтому хотели уехать?» «Да». «О, как я рада, что пришла!» — воскликнула Батшеба, поднимаясь со стула. «Я стала много больше думать о вас с тех пор, как вообразила, будто вы не желаете меня видеть. Но теперь мне пора идти, не то меня хватится». «А что, Габриэль?» усмехнулась она, когда Оук провожал ее к двери. «Со стороны мой визит выглядит так, словно я за вами ухаживаю». «Отчего бы и нет». «Сколько долгих дней и сколько долгих верст бегал я по вашим своенравным пятам, о моя прекрасная бадшеба! Неужто я не заслужил, чтобы в кои-то веки вы заглянули ко мне?» Они вместе взошли на холм. Габриэль в подробностях рассказывал о том, как будет арендовать вторую ферму. О чувстве говорилось мало. Красивые слова и пылкие фразы не нужны двоим столь испытанным друзьям. Их прочная взаимная привязанность была из тех, какие возникают, да и то нечасто, лишь тогда, когда люди сперва узнают наименее привлекательные стороны друг друга, а уж потом лучшие, и любовь зарождается между твердых камней прозаической действительности. Такая дружба, комародри, основанная обыкновенно на общности стремлений, к сожалению, редко сопровождает взаимное влечение противоположных полов. ибо мужчины и женщины бывают заодно лишь в развлечениях, но не в трудах. Камарадри, французский, товарищеские отношения. Если же в силу счастливых обстоятельств романтическая склонность все-таки подкрепляется дружбой, то возникает единственная вариация любви, которая сильна, как смерть. Такой любви большие воды не могут потушить и реки не зальют. «Песнь песней». Глава восьмая, стих седьмой. В сравнении с такой любовью, страсть, часто называемая ее именем, не более чем летучий пар.